Глава восемнадцатая. Вместо заключения. В каждом положении отыщется что-нибудь утешительное, если хорошо поискать. Дефо, Даниэль. В конце книги принято писать заключение. Обычно это прощальные слова и пожелание встретиться снова. Поскольку подобных слов в этой книге было много, и еще остался ряд мыслей и идей, которые не удалось впихнуть в предыдущие главы, мы поступим проще. Мы сделаем заключение в виде последней главы, где действительно подведем итоги всех предыдущих глав, и заодно добавим то, что появится в ходе подведения итогов. Итак, давайте для начала вернемся к тому, что написано на обложке книги. Эта книга – самостоятельный тренинг. В самом начале мы рассказали, что существует такая эффективная форма обучения, как тренинг. Особенностью тренинга является наличие тренировки, то есть выполнение заданий по закреплению полученных знаний и навыков. Именно для этого каждая глава завершалась персональными заданиями. Вопрос, вы их выполняли или просто пробежали глазами и стали читать дальше, в погоне за новой информацией, которая, наконец-то, просветлит вас, и тогда наступит у вас глобальное счастье. Все было именно так? Некогда скучно, неинтересно было что-то выполнять? Хочется, чтобы сразу все и без усилий? Глотнули пилюлю, и счастье накрыло вас своим крылом, а чтобы самой потрудиться с этим сложности? Именно на такое отношение к себе рассчитывают продавцы бесчисленных чудотворных таблеток и приборов. На то, что вы не захотите что-то делать сами, а заплатите, чтобы кто-то все сделал за вас. А вы только отдадите денежки за чудотворящую пилюлю. А через год они предложат вам пилюлю, которая будет на 22% эффективнее предыдущей. Вы ее заглотите, а вдруг все же поможет? Так и вся жизнь пройдет в постоянном ожидании чужого счастья. Какая установка лежит в вашем подсознании в отделе готовых решений на этот счет? Очень простая приматская установка. От меня ничего в моей жизни не зависит. Что бы я ни делала, ничего не изменится. Счастье мне может дать только кто-то умный со стороны. А раз от вас ничего не зависит, то зачем потеть и выполнять упражнения? Лучше просто почитать, хоть интересно время удовлетвориться. Что с этим можно сделать? Только одно. вернуться к прочтению 14 главы и выполнить приведенные там задания. Выполнять. Но, наверное, некоторые читатели все-таки выполнили какую-то часть заданий, и у них явно возникли позитивные изменения. Мои поздравления. Теперь идем дальше. Что в итоге мы поняли? Что мы выяснили? Мы пришли к выводу, что человек... Это достаточно сложное существо, созданное Вселенной, природой или Богом. Найдите 10 отличий. Но он не умеет пользоваться тем, что дано ему от рождения. Это напоминает ситуацию, когда совсем маленький ребенок или совсем пожилой человек получает в подарок какой-то навороченный современный мобильник. И он не умеет им пользоваться. Точнее, он умеет с него позвонить и принять звонок, и все. Все остальные ресурсы, всякие там СМС, ММС, ДПРС и прочее, над созданием которых корпели сотни инженеров, остались невостребованными. Он просто не умеет ими пользоваться. Так и мы. Получив в пользование от рождения суперкомпьютер, мы только и делаем, что пьем им водку, кофе и приспосабливаем его для секса. Ну, а в промежутках ходим на примитивную работу, совершенно не использующую наши могучие ресурсы. Конечно, некоторые отдельные личности научились использовать значительно больше возможностей своего организма, но их совсем мало, они сидят в разных институтах и лабораториях, и там используют некоторую часть своего потенциала, все остальное не востребовано и ими, поэтому, видимо, их называют «ботаники». это нормально поскольку нам есть куда развиваться а пока давайте еще раз посмотрим что же мы получаем в свое владение прямо с момента рождения модель человека итак мы пришли к выводу что на нынешнем этапе вполне допустимо рассматривать человека как существо состоящее из физического тела и управляющего им устройства своего рода суперкомпьютера тело нас особо не интересует поскольку это пусть очень сложный, но все же исполнительный орган, вроде принтера. Пришел сигнал – печатает, не пришел сигнал – не печатает. Нас интересует сам суперкомпьютер. Как бы нам узнать, какие кнопочки в нем нужно нажимать, чтобы жизнь наша стала радостней и успешней. В итоге мы пришли к выводу, что суперкомпьютер состоит из двух главных блоков – нашего разума и подсознания. Разум – это наш аналитический и критический ум, наш внутренний цензор, подсознание – все остальное. Каждый из этих блоков имеет свою структуру и свои функции. Функции разума Что интересно, мы раньше совсем не выделяли никакой специфики разума. Это потому, видимо, что книга посвящена подсознанию, и разум в ней играет важную, но не основную роль. Тем не менее, здесь мы можем зафиксировать те функции, которые всплывали сами собой при рассуждениях о разуме. Итак, наш разум выполняет следующие функции. Первое. Принятие решения на основе логической обработки представленных данных. То есть разум получает из подсознания нужную ему информацию, обрабатывает ее по своим алгоритмам, приходит к каким-то выводам и принимает окончательное решение. которая фиксируется в соответствующем разделе подсознания и при необходимости исполняется через тело. То есть придумали что-то, нарисовали, или выпилили, или стукнули. Эту функцию мы чаще всего используем на работе, когда выполняем какие-то действия, проектируем, считаем, планируем, даем распоряжение, объясняем, беседуем и так далее. Второе. Загрузка подсознания, хранилище данных, новой информации Полученные в результате обучения, размышлений, своей логической деятельности или интуитивных открытий То есть придумали что-то, запомнили Если эту идею вы не снабдите специальной энергетической меткой, то, скорее всего, вы про нее быстро забудете Третье Защита подсознания от загрузки дополнительных вредных программ Что такое вредная программа? Это та мысль, идея или установка, которая пытается прописаться в подсознании на том месте, где уже имеется ранее заложенная программа. Разум будет отвергать ее независимо от того, полезна или вредна в целом эта новая установка. Команды пропускать не было, так что пошла вон. Например, вы с детства привыкли есть на обед салат оливье, борщ и жареную картошку с мясом. Привычки – это набор установок о том, что вкусно, а что нет. Потом вас каким-то ветром заносит жить в страну, где все едят только гамбургеры и пьют колу со льдом. А вам эта дрянь никак не по нутру хотя на уровне разума вы понимаете, что неплохо было бы адаптироваться к местным условиям. Но поскольку вы не даете себе такой четкой команды, а просто находитесь во внутренней борьбе с чуждой вам пищей, то никакой смены установок не происходит. В итоге вы вынуждены ездить в русские магазины и покупать там борщ с оливье. Хотя на вашей исторической родине пищевые привычки уже давно сменились, и оливье теперь можно найти только в русских магазинах за рубежом. Разум допустит смену пищевых привычек только в том случае, когда вы примете твердое решение их изменить и подтвердите серьезность своих намерений реальными усилиями. Об этом смотрите главу 14. Четвертое. Обработка и реализация тех идей, что приходят к нам из подсознания по интуитивному и прочим нелогическим каналам. Например, художник во время творческого озарения явно не использует логические функции разума. Но телом управляет разум, при потере сознания тело обмикает, в который по интуитивному каналу поступает готовое решение, ведение конечного образа картины. И он просто транслирует этот образ через тело, которое держит кисти, цепляет на них краску и рисует то, что пришло по интуитивному каналу. Если поток очень сильный, то разум полностью останавливает свою оценочную деятельность и просто пропускает этот поток к органам управления тела, рукам, ногам, туловищу. Из этих рассуждений вытекает, что у разума есть своя специфика. Специфика разума. можно отметить следующую специфику действий разума. Первое. Разные люди обладают разным уровнем развития разума, логического, рационального мышления, умения делать анализ. Разум – это развивающаяся структура. Если родители все детство держали ребенка за печкой, и он не получал никаких впечатлений, то вырастает взрослый со всем примитивным уровнем развития. Голова вроде есть, а разума нет – Совсем как малые дитя, только кулаки большие. Если ребенок с детства получал много впечатлений, много общался с умными взрослыми, то его разум замечательно развивается к взрослому возрасту. Понимая это, желательно начинать развивать вашего ребенка прямо с момента рождения, а то и еще раньше. У нас есть специальные тренинги для беременных мам, как правильно проходить беременность и как правильно вести себя, Первые месяцы после рождения ребенка. Подробности на www.sviash.ru Взрослые люди предпочитают кучковаться среди людей с примерно равным себе уровнем развития. Среди совсем простых людей им скучно, среди слишком умных дискомфортно чувствуют себя дебилом. Второе. Разум является инструментом сравнительно медленно действующим, то есть у него ограниченная скорость обработки информации. Причем, чем большей информации обладает человек, загрузил в свое хранилище данных, тем дольше может идти процесс получения окончательного решения. Некоторые люди порой задумываются, то есть буквально отключаются на долю секунды. За это время их разум с максимальной скоростью перерабатывает все данные и приходит к окончательному решению. Совсем как компьютер с маленькой мощностью процессора. Третье. Для увеличения скорости принятия решения разум использует готовые установки, шаблоны из отдела готовых решений своего сознания Чтобы не тормозить каждую секунду, наш разум приспособился иметь заготовки на все случаи жизни. Встретили знакомого, улыбнулись и сказали привет, а сами в это время думали о чем-то другом, или ни о чем не думали после вчерашнего. Это разум использовал заготовку, чтобы не напрягаться и не тратить время попусту. В отделе готовых решений к старости лежат готовые программы поведения на все случаи жизни. Точнее, на те случаи, с которыми вы сталкивались прежде. Если у вас никогда не было группового секса, то, попав в эту ситуацию, вы будете напряженно раздумывать, как бы вам к этому присоединиться. Но при сексе о чем-то думать – это последнее дело, поскольку энергия будет утекать в голову, а не туда, где ей следует быть в таком процессе. Некоторые из готовых решений мы оцениваем как вредные, негативные, ограничивающие, и пытаемся заменить их на какие-то другие, которые устроят нас больше. Эта тема как раз является предметом настоящей книги. Четвертое. Разум успешно функционирует только в состоянии спокойствия или легкого возбуждения. Более сильные энергетические состояния блокируют его работу, а очень сильные практически парализуют. В этот момент человеком управляют имеющиеся программы из отдела готовых решений или из отдела инстинктов. Все мы знаем, как плохо мы думаем, оцениваем, принимаем обоснованное решение в состоянии любовной страсти, в состоянии аффекта, негатив 5, в состоянии гнева или возмущения, негатив 4, в состоянии восторга, позитив 4 и так далее. На этом все видимые функции разума заканчиваются. Однако остается несколько неясных вопросов. Что непонятно? Например, совсем непонятно, куда девается наш разум при сильных энергопотоках. Он перестает функционировать, это мы знаем. А как и чем тогда управляется наше тело в рамках нашей модели? Это не очень понятно. То есть мы зафиксировали этот факт, но четкого ответа пока не получили. Похоже, что модель самого разума нужно дорабатывать, но это не тема настоящей книги. Оставим этот вопрос на будущее. Есть еще один вопрос. В наших книгах мы даем простой прием проверки выбранной вами цели на истинность. Вам нужно представить себя обладателем этой цели во всех ее плюсах и неминуемых минусах и посмотреть, как ваше тело отзовется на это состояние. А тело отзывается по-разному. Может пройти волна тепла, радости или возбуждения. Может остаться полное безразличие, могут появиться неприятные ощущения, дрожь, волнение. Какой из сигналов тела свидетельствует о том, что вы выбрали правильную цель и готовы двигаться, то есть прикладывать усилия для ее достижения? Правильно, только первый сигнал. Волна тепла, легкое радостное возбуждение, приятные ощущения. Все остальные сигналы указывают, что вам не стоит двигаться к этому результату. Прием многократно проверен, он работает. Но тут возникает вопрос, а кто посылает нам эти самые приятные и неприятные состояния? В рамках нашей модели устройство человека, разумеется. Разум этого сделать не может, он сам запутался и завис в неизвестности. Значит, это делает подсознание. Какой отдел подсознания отвечает за результат, который еще не существует? Похоже, здесь вступает в действие четвертая функция подсознания. Если помните, она отвечает за обеспечение разума необходимой информацией по каналу интуиции. Как это может происходить? Например, вам надоело работать на вашем месте. Перспективы роста вроде бы есть, но они очень смутные и зависят от множества самых разных обстоятельств. Тут вы находите другое место работы – Оно немного не по вашему профилю, но оплатить вам обещают больше, да и перспективы роста вроде бы получше. Что вам делать? Остаться здесь или перейти на новое место? Как не ошибиться в выборе? Конечно, вам сначала нужно выяснить как можно больше подробностей про новое место. А затем, если ваш эмоциональный план не очень загажен, то есть ваше тело еще считается с вами, а вы хоть чуть-чуть умеете слушать его, то вы можете использовать этот прием. То есть вам нужно представить себя через три года в вашей нынешней организации и посмотреть, какие ощущения возникнут у вас в теле. А затем вам нужно представить себя через три года в новой организации и тоже отследить ощущения в теле. в одном из вариантов ощущения будут более приятными значит ваше тело указывает что стоит остановиться на нем здесь сразу возникает вопрос откуда ваши руки ноги туловище знают где вам лучше будет через три года естественно тело само ничего не знает оно лишь как индикатор а знает подсознание которое каким то образом могло заглянуть в будущее. это уже чистая эзотерика то есть то, чего мы никогда не сможем проверить. Но мы можем пофантазировать, как бы это могло произойти. Раньше мы рассказывали, что существует всеобщее информационное поле, где одновременно прописаны все варианты развития нашей жизни. И вот наше подсознание, используя свои возможности, выходит в это информационное поле и пробегает по нему по нашей линии жизни в одном и втором варианте. Например, пробежав по линии, где вы остаетесь на прежнем месте, оно видит, что вы совсем озлобились, стали выпивать и ругаться со всеми, ваше положение ухудшилось, и шансы на повышение исчезли совсем. Пробежав на три года вперед по линии, где вы меняете место работы, вы видите, что у вас все прекрасно, вы быстро ушли с этого нового места и нашли другое, где у вас твердое положение и отличные на тот момент доходы. Значит, второй выбор дает лучший результат, и подсознание через управление состояниями тела информирует вас об этом. Так может быть? Почему бы нет? Так что примем такую версию использования сверхвозможности подсознания как рабочую гипотезу и будем дальше пользоваться ею. Теперь идем дальше. Вспомним функции подсознания. Структура пассивной части подсознания. В предыдущих главах мы выяснили, что наше подсознание состоит из пассивной и активной частей. Пассивная часть подсознания – это хранилище всей информации. Оно разбито на несколько специализированных отделов. Отдел хранения информации, то есть склад всего того, что наши органы чувств видели, слышали, ощущали и о чем мы когда-то думали. Отдел готовых решений –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 Это место, где хранятся установки, определяющие поведение человека в условиях повышенной опасности, установки инстинктивного поведения. Отдел сверхважных идей – это место, где хранятся энергетически заряженные установки, которые постоянно вмешиваются в деятельность разума и провоцируют человека на бесконечную борьбу за реализацию этих установок. В методике разумного пути эти установки называются идеализациями. Это информация о пассивной части подсознания. Есть еще оперативный отдел, где обрабатывается новая информация и где исполняются запросы нашего разума на получение данных из отдела хранения информации для принятия решений. Но, скорее всего, его смело можно отнести к активной части подсознания. В самом общем виде все это можно представить в схемы, где подсознание делится на пассивную и активную часть – и вместе они взаимодействуют с разумом, через который управляют поведением человека. Функции подсознания. Но есть еще и активная часть, которая обеспечивает наш разум необходимыми данными и выполняет еще множество очень полезных функций. Первая функция. Представление материалов из хранилища данных для идентификации объекта или ситуации. Вторая функция.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 Одномоментное переведение организма – в такое энергетическое состояние, которое соответствует результатам сравнения реальности и ожиданий, и имеющемуся набор установок о привычных способах реагирования. Седьмая функция подсознания – придание каждому энергетическому состоянию определенных качеств, по которым можно определить, что именно хочет выразить человек. Это основные выводы из проведенного нами совместного исследования. Из него вытекает, что можно влиять на свое подсознание с целью получения нужного вам результата. Как влиять на себя и других? Суть влияния состоит в том, чтобы каким-то образом загрузить в наше подсознание, в его пассивную часть, нужную нам установку или формулу цели. Загрузка может идти в лоб, то есть путем убеждения нашего критически настроенного разума в необходимости принять новую информацию. Обычно такая загрузка производится путем многократного повторения нужной новой установки. Повторение может быть самостоятельным, а может быть внешним, реклама. Другой способ загрузки в подсознание нужной установки – обходной. То есть такой, когда новая установка подается в подсознание в такой форме, что наш разум не распознает ее. Это может быть подача изображения, содержащего нужную установку, на очень короткий промежуток времени. Медленно действующий разум не сумеет распознать ее, а быстро действующее подсознание распознает и примет к исполнению. Другой способ – сделать аудиозапись нужного набора установок и затем с помощью специального алгоритма трансформировать эту запись в неслышимый и нераспознаваемый разумом сигнал. Этот сигнал соединяется с обычной музыкой или записью звуков природы и прослушивается много раз. Подсознание распознает спрятанные в звуках природы установки и принимает их к исполнению. Подобные записи можете посмотреть на сайте www.psimarket.ru Эти технологии можно использовать для создания нужных изменений в себе, а иногда и в других людях. Тренинги консультаций Приведенные в книге идеи положены в основу авторских тренингов по управлению своими эмоциями, развитием интуиции, по работе с глубинными слоями подсознания, отдел неявных программ. Эти тренинги идут в формате Открытых тренингов для всех желающих в разных городах страны Корпоративных бизнес-тренингов Персонального тренинга для вип-клиентов Интернет-тренинга Вебинара Подробности смотрите на сайте www.3wsvh.ru Или узнавайте по телефону 7-495-995-2030 Кроме того Идеи книги дополняют материалы базовых тренингов «Ступени в разумный мир», которые проходят у нас уже более 10 лет. Напоминаю, что тренинг – это современная форма интенсивного обучения и получения начальных навыков использования нужных вам идей и приемов. Так что все возможности внести позитивные изменения в свою жизнь у вас есть. Осталось только малое. Оторвать самую замечательную часть вашего столь же замечательного тела от стула и дойти до тренинга или, как минимум, начать работать над собой с помощью наших уникальных программ самоизменений, с помощью матрицы успеха или супер аудио настроев. Ваше счастье зависит только от вас, поэтому начинайте действовать. С уважением, Александр Свияш. 30 марта. 2010 года.